Глава 6 Первое, что почувствовал Дмитрий, была боль. Она пульсировала в области скулы и чуть выше брови, ясно давая понять, что время приятного забытия прошло. Что-то не менее похожее на боль сквозило в затекших мышцах и впивалось в запястье. Лесков медленно приоткрыл глаза, пытаясь определить, где находится. Однако темнота никуда не исчезла. Ровным счетом, как и мешок из плотной ткани, который сейчас красовался на его голове. Дима отчаянно дернулся, пытаясь сбросить ненавистную ткань, однако безрезультатно. Здесь было холодно. Чертовски холодно. Парень почувствовал, как по его телу рассыпалась дрожь. Он сидел на каменном полу, прижавшись спиной то ли к столбу, то к узкой колонне. Его руки были заведены за спину и стянуты веревкой в районе запястья таким образом, чтобы они обхватывали эту самую колонну. Холод быстро вернул Диму к реальности, и в ту же минуту парня окатила ледяная волна паники. Он находился, черт знает где, связанный, не в силах ни выбраться, ни даже осмотреться. Пришло осознание что происходящее не дурацкий сон, который смоется струями воды в душевой кабине. И это не фрагмент фильма, не розыгрыш и даже не ужасная случайность. Это всего-навсего ответный ход влиятельного человека, которому не понравился вчерашний ужин. Найти адрес того, кто испортил вечер, Брана не составило труда. Достаточно было сделать один телефонный звонок, и Анатолий Валерьевич... Со свойственной ему деликатностью, без лишних вопросов, сообщил адрес своего бывшего сотрудника. В какой-то миг Дмитрию представилось, что его так и оставят здесь связанным, чтобы он мог сполна насладиться обреченностью, прежде чем смерть от холода или обезвоживание сжалится над ним. Эта страшная мысль еще больше усилила панику и тем самым заставила парня снова предпринять несколько отчаянных попыток освободиться но его действия лишь вызвали улыбки на лицах тех, кто за ним сейчас наблюдал. «Проснулась, спящая красавица!» Грубый мужской голос прозвучал так внезапно, что Дима вздрогнул. Понимание того, что он здесь не один на какую-то долю секунды, даже успокоило, но уже через миг воображение нарисовало предстоящие пытки. Наверняка его не убили сразу лишь потому, что хотели сполна насладиться процессом. Возможно, здесь даже появится наблюдатель, который лично пожелает принять участие в предстоящем развлечении. Если бы Дима только мог увидеть лицо говорящего всего на секунду, этого времени хватило бы, чтобы заставить незнакомца освободить его. Но нет. По жестокой случайности похититель не стал снимать мешка с головы парня. Или все-таки посчастливый. Быть может, он до сих пор остается слепым, потому что позже не смог опознать своих похитителей. Лесков автоматически повернул голову на голос, а в памяти уже начала выстраиваться цепочка прошедших событий. Парень вспомнил, как зашел в подъезд, и какой-то незнакомец с силой ударил его по лицу. Нападение было настолько неожиданным, что Дмитрий даже не успел защититься. Второй удар оглушил его, и парень провалился в беспамятство а затем обнаружил себя здесь, связанным с мешком на голове. Не нужно было числиться среди гения, чтобы понять, кому он обязан столь приятным времяпрепровождением. «Смотри-ка, даже на помощь не зовет», — продолжил незнакомец, и в его голосе отчетливо прозвучали ироничные нотки. Затем к темноте прибавился глухой звук приближающихся шагов. «Реально проснулся, раздергается!» Второй мужской голос, долетевший откуда-то издалека, показался Диме издевательски добродушным. И то, что этот тип действительно издевался, подтвердила его следующая фраза. «Но ничего, скоро снова уснет». Лесков прижался затылком к каменной поверхности колонны, отчаянно пытаясь успокоиться. Паника не позволяла думать, отчего мысли путались в какой-то бесконечный клубок. Эти люди сто процентов работали на Брана, а значит вымолить у них пощаду или попытаться договориться было нереально. Не было даже идей, которые помогли бы Диме выбраться на свободу. Точнее была одна, но она казалась настолько неосуществимой, что практически приравнивалась к фантастике. К тому же Лесков вполне мог получить пулю в лоб, едва он приступит к своей задумке. Впервые в жизни он чувствовал себя таким беспомощным и напуганным. Это ощущение несравнимо с тем, когда Виктор приезжал нож к его горлу или когда за ним увязалась компания гопников. В первый раз Дима был уверен, что детдомовский мальчишка попросту не решится использовать свое оружие. А во второй раз нападавшие отступили, так и не посмев ударить свою жертву. Лесков не знал, что они увидели, но он отчетливо помнил как главарь банды с перекошенным от ужаса лицом шарахнулся от него в сторону а затем бросился прочь следом за ним убежали и остальные разумеется ни один из гопников не задержался чтобы подробно объяснить причину своей паники и лесков так и не узнал что вызвало столь бурную реакцию вот только парень по кличке тесак на всю жизнь запомнил лоха которого он планировал обчистить Они заприметили его выходящим из круглосуточного продуктового магазина и увязались следом. Паренек не выглядел богатым, но наверняка у него при себе был мобильник и, возможно, даже какая-нибудь золотая цацка с религиозной символикой, которую можно сдать в ближайший ломбард. Вначале парни преследовали свою жертву молча, якобы им просто по пути. Но вот они ускорили шаг, и уже через миг тесак схватил лоха за плечо. «Бабло, гони, падла!» — приказал он. Однако, когда незнакомец обернулся, Тесак почувствовал, как от ужаса у него подкашиваются колени. Вместо испуганного лица потенциальной жертвы он увидел мутное черное пятно, на котором светились два огромных золотисто-медных глаза. Кроме этих глаз не существовало ничего, и Тесак даже не заметил, как струйка чего-то теплого потекла у него по ноге. Так быстро он не бежал никогда. Да, они были пьяны, но не настолько, чтобы сущность могла им померещиться. В тот вечер они как будто встретились с чем-то потусторонним. Возможно, оно пришло из заброшенного дома в конце улицы, который власти уже давно собирались снести. Возможно, с кладбища. Сейчас напугавшая их сущность действительно находилась в заброшенном доме, правда за городом и уже не в такой удачной для нее ситуации. Сущность не могла выбраться, не могла убежать, а проклятый мешок не позволял ей подчинить тех, кто ее пленил. Для этого Дмитрию требовались зрительный контакт и уверенность, которую напрочь ликвидировала его нынешняя беспомощность. В случае с Тесаком и его компанией, Внушение страха каким-то образом распространилось сразу на всех, и Лесков был приятно удивлён этим открытием. Но сейчас абсолютно всё играло против него. Мужчины продолжали высмеивать его, желая вызвать хоть какую-то ответную реакцию. После того, как Диме вкололи снотворное, он проспал более трёх часов, и за это время похитители успели откровенно заскучать. Пока не приехал заказчик, Можно было немного повеселиться. К тому же пленник оказался довольно специфическим. Обычно в такой ситуации молили о пощаде, предлагали денег, пытались разжалобить слезными историями о больных матерях и голодных детях. Но Дима хранил молчание. Не потому что умел контролировать себя, а потому что именно таким образом обычно проявлялся его страх. Одни люди в ужасе кричат, другие плачут, а некоторые напротив не могут выдавить из себя ни звука. Лесков как раз относился к последним. Однако похитителей это молчание раздражало, и вскоре парень получил ощутимый пинок по ноге. «Я спросил ты там что? Околел от страха?» услышал Дима насмешливый голос совсем рядом со своим ухом. «Надо отвечать, когда к тебе обращаются старшие. Или ты, сучонок, решил, что можешь не отвечать?» Внезапно звук пришедшего смс-сообщения заставил незнакомца отвлечься. Дима услышал, как он отступил на несколько шагов и мысленно вздохнул с облегчением. «Лось! Он через пять минут будет!» обратился мужчина к своему спутнику. «Выйди на шоссе встречать его, а то он хрен найдет, куда поворачивать. Тут таких домов жопой жуй!» «Он тебе написал, ты вали!» недовольно буркнул второй. «Я не собираюсь торчать на обочине в такой дождь. «Реально, подстава конкретная!» «Ты чё, не слышал бы, Чара?» В голосе первого послышались угрожающие нотки. «Я сказал, встал и пошёл встречать!» Ответа не последовало. Но вот Дима услышал скрип отодвигающегося стула, а затем удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь. Затем мужчина, который остался его сторожить, начал неспешно прогуливаться по помещению. Осознав, что у него остались, в лучшем случае, пять минут, Лесков почувствовал, как его начинает колотить нервный озноб. Теперь, если его не обманывал слух, он остался со своим похитителем наедине. Поэтому появился шанс попробовать внушить ему что-то. Главное, избавиться от проклятого мешка. Нужно что-то срочно придумать. «Ну что, недолго тебе осталось, пацан?» Снова обратился к нему незнакомец. «Стремно, небось!» Когда Дима заговорил, собственный голос показался ему чужим. «Пока не стремно», — тихо ответил он. «Раз мешок не сняли, значит, вам нельзя светить морды, чтобы я не мог опознать вас, когда меня выпустят». В ту же минуту до Димы донесся громкий заливистый хохот. Отсмеявшись, мужчина весело произнес. «Еще один дебил насмотрелся боевиков!» «Нет, пацан, мешок на твоей пустой башке, лишь потому, что начальник любит развлекаться. Сказал надеть и не снимать, видимо, для пущего эффекта». «Для пущего эффекта?» Дима говорил медленно, изо всех сил пытаясь звучать спокойно. «Может, проще?» Например, начальство не сочло нужным посвящать шестерок свои планы. В тот же миг удар взорвался на лице дикой болью. Голова Димы мотнулась в сторону, во рту появился металлический привкус крови, который захотелось поскорее выплюнуть. В первое мгновение Лесков даже не мог сосредоточиться на том, что ему говорили. Какие-то угрозы плавали вперемешку с бранью и резали по ушам. В мыслях осталась только боль. Но именно этот удар подтвердил, что парень движется в правильном направлении. — Ты у меня так заскулишь, мразь малолетняя, когда я тебе кишки выпускать буду! — не унимался мужчина. — Будешь умолять, чтобы я прикончил тебя, я научу тебя уважению, сучонок! Плакать будешь, как школьница, мамочку звать! С этими словами мужчина пнул парня в живот, заставляя согнуться от боли. Несколько секунд Лесков пытался отдышаться, после чего с трудом выдавил из себя но мамочка моя никогда не откликалась я дед домовский а вот ты раз ты про мамочку вспомнил значит домашний что думаешь боли боюсь думаешь из меня уважение выбить нет когда уважение хотят в глаза смотрят не знал этого ну да куда уж тебе домашнему в ту же секунду свет неожиданно резанул по глазам заставив Диму на миг зажмуриться. Но вот парень увидел стоящего перед собой рослого плечистого мужчину в черной кожаной куртке и такого же цвета джинсах. Внешне ему можно было дать около сорока. Русые волосы, коротко постриженные под ёжик, глубоко посаженные серые глаза, в руке мужчина сжимал тканевый мешок. Его губы растянулись в ухмылке, когда Лесков поднял на него затравленный взгляд. Избитый и окровавленный парень выглядел настолько жалким, что его нарочито спокойный тон теперь казался звуком ошибочно, наложенным не на то изображение. Дождь на улице усилился до проливного, поэтому лось мысленно использовал все возможные матерные комбинации в адрес своего напарника. Стоя в темноте на обочине почти пустого шоссе, он вымок насквозь и уже откровенно начал стучать зубами, когда заметил приближающуюся машину. Недорогая черная иномарка поравнялась с ним, и лось поспешно занял соседнее с водителем сидение. «Здравствуйте, босс!» — выпалил он, обернувшись назад. Получив в ответ вежливый кивок, лось шмыгнул носом и поспешно произнес. «Мы ждали вас. Ну, тут недалеко совсем. Сейчас сворачиваем налево и вон до тех деревьев. Ага. И вот тут еще раз налево. До конца. Вот так, да» а сейчас направо и третий дом слева без крыши которая ага когда машина остановилась водитель поспешно вышел на улицу и достав из багажника зонтик укрыл своего начальника от дождя лось тем временем направился к дому гостеприимно распахивая перед ними хлипкую дверь постройка представляла собой двухэтажное здание из белого кирпича одно из пятнадцати строительство которых планировали закончить еще восемь лет назад но что то случилось и проект так и остался незавершенным. Бран был здесь впервые, однако унылый вид заброшенного поселка не произвел на него никакого впечатления. Он оставил водителя на первом этаже, а сам преспокойно спустился следом за лосем в подвал и прошел вовнутрь. Вот только увиденное в комнате заставило его заметно помрачнеть. Пленни, которого он ожидал найти связанным и с мешком на голове, стоял за спиной того, кто должен был его сторожить. В свою очередь, сам сторож держал на прицеле вошедших, готовый в любой момент выстрелить. "Это что?" вырвалось у потрясенного Лося. "Это же мы кастет". Мысль о том, что напарник за эти несколько минут освободил пленника и встал на его сторону, казалась попросту дикой. Возможно, пацан предложил ему кругленькую сумму, но Лось сомневался, что кастет посмел бы пойти против самого Брана. Мужчина не знал, что делать. Так как пистолет напарника был направлен на босса, он не мог рисковать его жизнью, чтобы достать свое оружие. Кастет не раз демонстрировал свою меткость, поэтому лось растерянно посмотрел на босса. Бран выглядел раздраженным. Такой расклад не входил в его планы. А все, что не входило в планы, автоматически приводило мужчину в бешенство. Сейчас он был настолько зол, что даже не замечал направленного на себя оружия. Ещё меньше мужчине нравилось наличие в помещении бестолковой охраны, которая в данный момент могла только помешать ему. Вздохнув, Киву устало коснулся переносицы. «Но я ведь просил. Просил же, наденьте ему на голову мешок». Затем он чуть громче произнёс. «Добрый вечер, Дмитрий». «Это идиотское добрый вечер» показалось в сложившейся ситуации настолько нелепым, что Лесков нервно усмехнулся. Сейчас он уже подумывал о том, чтобы приказать Кастету убить этих двоих, после чего заставить его застрелиться самого. Дима прекрасно понимал, что если оставит Брана в живых, то через какое-то время его снова выследят и уже прикончат наверняка. Словно прочитав его мысли, Киво холодно улыбнулся, после чего обратился к Лосью. «Выйдите, пожалуйста, я хочу поговорить с ним наедине». «Нет, он останется!» — перебил его Дмитрий. «Он сейчас медленно вытащит пистолет и также медленно положит его на пол. Или вы умрете!» Слова Лескова взбесили Брана еще больше, но виду он не подал. Напротив, он снова улыбнулся, словно добродушный отец, заставший своего отпрыска за рисованием на обоях. Затем мужчина снисходительно добавил «Подчиняйтесь, если ему так хочется. Возможно, таким образом он почувствует себя увереннее и перестанет меня бояться». «Верно, Дмитрий?» «Это тебе сейчас следует бояться!» — резко ответил Лесков. «Одно мое слово, и он спустит курок!» Брант посмотрел на парня так, словно умилялся с него. Однако комментировать высказывание не стал. Когда лось положил оружие на пол и пнул его в сторону Лескова, Бран неспешно снял с себя пальто и пиджак, демонстрируя, что на поясе брюк ничего нет. «Теперь, когда мы, наконец, закончили с этим цирком, может, поговорим как взрослые люди?» — продолжил Бран. Наедине. «Пусть эти почтенные господа выйдут из комнаты, и мы с вами обсудим сложившуюся ситуацию. вы вооружены «Я? Нет. Все преимущества на вашей стороне». С этими словами Киву весело улыбнулся и медленно поднял руки, всем своим видом давая понять, что сдаётся. Его настроение чертовски нервировало Дмитрия. Он не понимал, почему этот человек выглядит таким спокойным, когда его могут убить в любую минуту. Наверняка снаружи собралась вся его банда, не иначе. Или, быть может... «Здание заминировано?» «Господи, знать бы, что задумал этот ублюдок!» «А теперь ты захотел разговора!» Лесков почувствовал, как его охватывает злость. «Твои шестерки притащили меня сюда, избивают, угрожают, и после этого ты предлагаешь общаться?» «Я не давал им указаний избивать вас, Дмитрий. Я вообще не собирался вам вредить. Мне всего лишь хотелось проучить вас» чтобы вы на своем опыте поняли, насколько это неприятно, когда кто-то вторгается в вашу волю. Это вы пришли ко мне в первый раз, вы напали на меня и на мою спутницу, поэтому не нужно сейчас строить из себя оскорбленного». Дима не верил своим ушам. Бран говорил так, словно был в курсе его способностей, но такого просто не могло быть. «Об этом не знал ни один человек». Никто даже догадываться не мог. Нет, его словам должно быть какое-то рациональное объяснение. Скорее всего, Киву решил, что имеет дело с гипнотизером. «Что тебе от меня нужно?» произнес парень. Его нервы были на пределе. Сердце бешено колотилось. «Мне нужны. Извинения». Теперь в голосе Брана послышалась сталь. «Позвольте объяснить. Вы, Дмитрий, своим бестактным поведением вчера испортили мне и моей спутнице вечер причины у вас на то были я понимаю и даже не обижаюсь на вас однако моя спутница которую вы отправили гулять под проливным дождем получила воспаление легких она ушла без пальто в тонком платье даже не захватив с собой сумочку и в таком виде она два часа гуляла по москве пока какой то добрый человек не привел ее в чувство согласитесь. Некрасиво получилось. На ее счастье, этот мужчина оказался порядочным и не причинил ей вреда. Даже дал денег на такси. В данном случае Бран несколько слукавил. Он был зол преимущественно потому, что Лесков повлиял именно на него. История с Эмилией, напротив, от души его позабавила. Ещё недавно эта девушка осуждала побирающихся на улице, а затем сама приняла 400 рублей от какого-то постороннего человека. Эмилия пожаловалась, что он выглядел чуть лучше бомжа, и ей пришлось надеть его отвратительную куртку, чтобы окончательно не замёрзнуть, пока не приедет такси. Заплаканная, с потёкшей тушью, она вернулась в гостиницу «Украина», где застала оцепеневшего Брана сидящим за столом. Придя в себя, миллионер сообщил ей, что они оба стали жертвой мошенника-гипнотизера, и он немедленно займется поисками, чтобы как следует наказать его. свое обещание он сдержал. Услышанное несколько смутило Лескова. Он не ожидал, что его способность подействует настолько буквально и пострадает ни в чём не повинная женщина. Однако парень по-прежнему всё отрицал каким образом я мог заставить кого то бродить по улице под дождем в течение двух часов я лишь попросил оставить нас наедине вы лжете спокойно ответил бран дмитрий если бы вы сейчас извинились нам обоим стало бы проще и мы могли бы перейти к следующей теме нашего разговора но ее я бы предпочел обсудить с глазу на глаз я в который раз Прошу позволить моей охране оставить нас наедине. Ничего плохого с вами уже не случится. Мне не интересно убивать вас, калечить, оскорблять или еще каким-то способом причинять вам физический или моральный вред. Меня интересует нечто более существенное. Впрочем, вы ведь можете проверить, что я не лгу. В конце концов, действительно, возьмите. И проверьте. Легко сказать, проверьте. Дима не был настолько уверен в своих способностях, чтобы внушать что-то двум людям одновременно. Вдруг, переключившись на Брана, он потеряет контроль над кастетом и чертов громила тут же пристрелит его. Впервые парень оказался в настолько непонятной ситуации. До того момента, как Бран предложил проверить его искренность, Лесков был уверен, что ему врут чтобы остаться в живых. «Пусть выйдет только твой», — неуверенно произнес Дима, взглянув на лося. Он боялся, что если за пределами этой комнаты находится кто-то еще из шестерок Брана, то Костета тут же пристрелят. И он, Лесков, снова останется один. Миллионер кивнул. Выглядеть спокойным ему становилось сложнее раздражало все, начиная от потерянного времени и заканчивая нелепостью самой ситуации. Когда ошарашенный лось скрылся за дверью, бран посмотрел на часы с досадой, отмечая, что они потеряли уже 10 минут. А ведь в это время он планировал уже ехать обратно в Москву со своим новым коллегой. «Я по-прежнему не готов обсуждать интересующую меня тему перед посторонним человеком», — произнес Брант. «Мне бы не хотелось убивать его как свидетеля, поэтому прошу вас, Дмитрий, хотя бы прикажите ему на несколько секунд закрыть глаза. Позже вы убедитесь в правильности своего решения. Вы поймете, что я вам не враг». Черные глаза к смеялись. Миллионер прекрасно понимал, что Дима не верит ему ни на грош, поэтому придется убедить его. Этот парень был нужен ему живым и невредимым. Главное, чтобы Лесков сам не наделал глупостей и не вынудил себя убить. «Умница», — подумал мужчина, когда Кастет медленно закрыл глаза. В ту же минуту лампочки над потолком подвала начали лопаться одна за другой, и помещение погрузилось в кромешную темноту. Но темно здесь стало только для Кастета. И Дмитрий, и бран Превосходно видели друг друга, и понимание этого ужаснуло Лескова. Он даже не подозревал, что может видеть в кромешной тьме настолько четко. Однако сейчас все эти мысли отступили на второй план. Лесков видел перед собой нечто такое, что не могло быть человеком. Перед ним стояло существо, чьи глаза окрасились медным и теперь хищно светились в темноте. То, что Дима в детстве списал на побочный эффект успокоительных таблеток, больше не встречалось ему в зеркалах, потому что парень отгородился от своих галлюцинаций постоянно включенным светом. Любая малюсенькая лампочка и чудище в зеркалах отступали. Воображение прекращало рисовать монстров в любых отражающихся поверхностях. До сегодняшнего дня.